Узел 5.2 13-14 н о я б р я 1944 г о д а русские рвались на запад, перемалывая одну германскую дивизию за другой. К т р и н о ноября еще только-только начинавший формироваться фронт натянулся как струна, вытянувшись с северо-запада на юго-восток. и мог рухнуть в ближайшие часы. Командование союзными войсками в Европе не хуже немцев понимало, что когда он лопнет, не выдержав перенапряжения, бронированные армады русских танков ринутся вперед на всем его протяжении, и остановить их будет уже невозможно. Переговоры с германским главнокомандующим Кейтелем. Об условиях введения в бой союзных частей велись непрерывно, но американцы и англичане продолжали еще на что-то надеяться и непонятно зачем тянули время. Всем было ясно, что следует немедленно, не теряя ни дня ни часа, принять окончательное решение объединить силы полностью, интегрировав уцелевшие еще германские части. свою систему управления войсками и попытаться сдержать русских хотя бы на юге Германии и Австрии. В воздухе уже шли воздушные бои между американскими дальними истребителями и русскими Яками. Сегодня. Сегодня, подтвердил командиру, предоставлявшего для него штаб авиакорпуса генерал-майор. заместитель командующего ПВО страны и командующий ее авиацией. Корпус стоял под польским городом, носившим символичное название с б л ё в о километров на пятьдесят южнее Кдни. ы Сюда стекался сейчас обширный поток информации об американской и британской тяжелой авиации. Параллельно с таким же потоком, фокусирующимся в Москве. Было пять часов утра. Над огромным лётным полем, уставленным десятками истребителей, стелился чуть светящийся туман, закрывающий бродящих между машинами людей почти до плеч. Скоро должно было светать. Не подкачают твои ребята? Генерал-майор Осипенко обращался больше к себе, чем к комкору в звании полковника, второй месяц ожидавшему генеральского звания, но так его пока и не получившего. Ему ужасно хотелось, чтобы все надвигающееся на них оказалось горячечным бредом, возникающим в его воспаленном, скажем, тифом мозгу. Очнешься себе на больничной койке. слабый, остриженный, и все вокруг спокойно и хорошо. Мечты идиота. Корпус, сформированный на базе отдельного полка ПВО еще в августе, был у комплектован и натаскан так, как не готовили даже в предвоенное время. Никогда не воевавших пилотов в нем были считаны единицы, и те с инструкторским в кавычках налетом. остальные были уже обстрелянными летчиками, и хотя за исключением Козлова известных асов корпусе не имелось, многие полагали, что когда начнется настоящая драка, таковые вырастут сами собой, пусть и на костях менее удачливых. В корпусе имелся один старый Ил-4, непригодный уже для фронта. но д а в а в ш и й летчикам отличную практику заходов и пилотажа на большой высоте с кислородными масками. Вопреки сложившимся представлениям советские истребители вовсе не были настолько плохи на больших высотах. Просто им в большинстве случаев нечего было там делать. Отдельные перехваты высотных разведчиков были редкостью. Тем не менее еще с 43-го кислородное оборудование и радио ставилось на почти все выходящие из заводов машины. Большинство поставленных для новых авиачастей ПВО и истребителей были последних месяцев выпуска, и то и другое на них было отличного качества. Тактические замыслы высших штабов. привели к тому, что корпуса имели смешанный состав, и полки в них делились на ударные и эскортные. Первые должны были непосредственно бороться с четырехмоторными бомбардировщиками, а вторые связывать истребители прикрытия. Те из старых летчиков, кто еще помнил Халхингол, с подозрением вспоминали тактические разработки. для разнотипных машин перед еще той в кавычках войной. Скоростные И16 связывают противника боем, а потом подходят высокоманевренные И15 и сбивают всех, кто еще цел. Идея была в принципе правильная, но настоящие бои не оставили от нее камня на к а м н е Так и здесь, ко всяким наставлениям и теориям. Те летчики, которым предстояло идти наверх и драться, относились с философским спокойствием, рассчитывая больше на опыт и здравый смысл. Свой и соседей. Тем не менее в каждом корпусе было по два-три типа истребителей, что серьезно усложняло техническое обслуживание. Хорошо еще, что калибры боеприпасов не менялись уже почти год. Двенадцать семь ы х миллиметра, двадцать миллиметров до тридцать семь миллиметров, сотни ящиков таких патронов ждали своей очереди на складах полков. Ох, лучше бы союзнички не решились. Ну зачем им это? Спрашивается надо. Да Москвы они собираются идти. Не пойдут, не идиоты. Не пускать советские войска в Берлин? уже не выйдет. Берлин в таком глубоком котле, что соваться туда с Запада — ч и с т о й воды самоубийство. Но ведь готовятся, шарят вокруг, щупают за коленку, дескать, может сами сдадитесь? Сдаваться никто не собирался. Корпуса и полки ПВО, обставившие фронт и ближний тыл сетью редутов. и более старых п и г м а т и т о в постов наблюдателей и д а р н о м е р щ и к о в были изготовлены и накачены на тему защиты священных рубежей. Примечание. п и г м а т и т ы советские радары ПВО. Конец примечания. Американские армейские ВВС. Пока действовали небольшими группами и с т р е б и т е л е й б о м б а р д и р о в щ и к о в и охотников лишь по фронтовым целям, скорее пристреливаясь, чем действительно работая на полную мощь. И с ними вполне на уровне могла общаться советская фронтовая авиация. Тяжелые бомбардировщики и истребительные крылья эскортных машин американцы пока придерживали, но и они явно дозрели до практического применения. Расценивая стратегическую авиацию как один из наиболее сильных своих козырей, можно было попытаться впечатлить русских одним хорошо поставленным ударом в тысячу полторы машин, чтобы они осознали наконец, против кого имеют глупость выступать. Так что надежды на то, что накатывающийся вал всей европейской бойни сам по себе сойдет на нет из-за осторожности, если уж не благоразумие сторон. Не оправдались. Сегодня отстучал в два часа ночи радист, до которого только-только добралась информация, снятая со стола командира немецкой истребительной группы. Радиограмма в пять слов, позывные, высшая степень срочности, слово сегодня, конец связи. Никаких лишних деталей не было, потому что бывшие союзнички не б а л о в а л и немцев большим доверием. Было бы чрезвычайно полезно иметь свою волосатую лапу в разведке Люфтваффе, неоднократно проявляющей невероятную осведомленность в планах американских воздушных армий, но до нее, увы, добраться пока не удавалось. Все же за шифровкой из источников шестом воздушном флоте Люфтваффе последовали похожие сообщения из первого и второго флотов из ш т а б а воздушного флота рейх. Позже из нескольких не имеющих прямого отношения к авиации источников к четырем утра, когда американцы уже завтракали и проходили инструктаж, слово сегодня. уже во всю гуляла по проводам московских телефонов и заставляла дежурных корпусов ПВО будить своих командиров, техников и летчиков, а вместе с ними поварих, вооруженцев, ш о ф е р о в аэродромные команды. К пяти когда громадные стаи самолетов начали формировать строи последовательных секций, звеньев э с кадрилей, групп и крыльев, закрыв небо. над серебряной прожилкой белыми звездами на правых плоскостях русские были уже готовы Примечание The Silver Streak La Manche английский сленг сороковых годов сейчас общепринятое выражение Американские самолеты имели опознавательные знаки на правой плоскости снизу а на левой сверху конец п р и м е ч а н и я массированный дневной удар проводился силами тяжелой бомбардировочной авиации восьмой воздушной армии США по польским и восточно-прусским портам и железнодорожным узлам немцы оповещенные за пять шесть часов пропустили сто километровую колонну крепостей вдоль своего побережья, сопроводив ее эскортом из нескольких десятков истребителей своего рода почетным караулом. Дюжина реактивных МД-262 своим прошла вдоль строя американских Тандерболтов, пилоты которых не проявили никакой реакции. мучительно пытаясь загнать застарелый ужас как можно дальше в глубину сознания. Отвалив самолеты гуннов, ушли к береговой черте, но на Дании американцев встретили яки. Русские все поставили на один впечатляющий удар, стянув к северу, наверное, большую часть своей фронтовой авиации. Шедшие в голове американской колонны мустанги. выложились полностью, проявив себя с лучшей стороны, выбивая русских одного за другим, они сами, однако, понесли тяжелые неожиданные потери, и к моменту подхода к Борнхольму контроль над ситуацией был ими почти полностью утрачен. Именно тогда натихоходные бомбардировщики набросились похожие на английские спидфайры лавочкины и тяжелые варианты яков с вооружением, включавшим помимо пушек еще и реактивные снаряды. Тандерболты исчерпали свой боезапас, пытаясь защитить в е д о м ы е эскадрильи, но зону отсечения над морем, как оказалось, контролировали звенья двухмоторных п 3 и было слышно, как кричат те, кого они поймали. Русские большими группами атаковали одну из эскадрилей с края колонны и только после полного ее уничтожения выбирали следующую цель. Психологический эффект этой простой тактики был огромен. Все частоты связи отдельных авиагрупп оказались забиты воем гибнущих экипажей. Не дойдя ста километров до Кенигсберга Американцы повернули назад. Поврежденные бомбардировщики, дымя форсируемыми моторами, пытались удержать строй, что давало им шансы на спасение, но один за другим самолеты с зафлюгированными винтами выскальзывали из хвоста колонны, оттягиваясь назад, где их ждала неизбежная смерть. Многие пилоты концевых машин плакали. оглядываясь на исчезающие в о б л а н о н ы дымки позади беззащитные силуэты отставших бомбардировщиков. Нескольким поврежденным крепостям удалось дотянуть до Голландии и Бельгии и даже до Франции. Около десяти самолетов сели в Швеции, где их экипажи были интернированы. Потери отдельных авиагрупп. были чрезвычайно тяжелыми, особенно среди находившихся в голове колонны. Некоторые э с к а д р и л ь и были выбиты полностью. Всего погибло свыше полутора сотен летающих крепостей и л и б е р е й т о р о в и не намного меньшее число истребителей сопровождения, на которых русские обращали особенное внимание. Пилоты вернувшихся истребителей утверждали. что им удалось нанести русской авиации серьезный урон. Это подтвердилось при п р о я в к е пленок из фото пулеметов, но реальное значение этих потерь для противника оценить было невозможно. Командование ВВС США внутренним циркуляром объявило о временном прекращении налетов на оккупированную русскими территорию. до полного уяснения политических аспектов новой войны такие потери не оправдывались никакими военными успехами. К датскому побережью несколько раз в ы л е т е л и скоростные разведчики F-5E Lightning, но четыре машины исчезли одна за другой, и их вылеты тоже пришлось прекратить. К полудню 13 ноября Русские, сбросив в море остатки Германской 1 5 а й армии Зангена и оттеснив вторую английскую армию, достигли Эмдена и вышли на границу с Голландией. Южнее их продвижение замедлилось. Армии увязли в сложных маневренных боях в густо пересеченном реками промышленном районе. В этот же день в качестве меры устрашения советская авиация нанесла дневной удар. тяжелыми бомбардировщиками по Эрфурту в лучших традициях ранних Люфтваффе или самих американцев и англичан средних размеров город, не имеющий столь мощной системы ПВО, как, скажем, Мюнхен или Штутгарт, пал несколько сотен ЕР-2 и Бостонов под прикрытием Яков с увеличенной дальностью действия Обрушили на него фугасные и зажигательные бомбы, за сорок минут превратив улицы в сплошное пожарище, из которого поднимался вертикально вверх крутящийся огненный смерч. Повторение Ковентри, пусть и в уменьшенном масштабе, заставило многих на Западе задуматься о боевых возможностях советской авиации. которая ранее считалась слабой, плохо подготовленной и вообще неспособной противостоять сильнейшим ВВС мира.